Этот юный церковнослужитель был прислан из Бизансона несколько лет тому назад для наблюдения за аббатом Шеланом и несколькими окрестными священниками. Старик, отставной хирург итальянской армии, приютившийся в Верьере и бывший, по словам господина мэра, и якобинцем, и бонапартистом, осмелился однажды пожаловаться ему на постоянное уродование прекрасных деревьев. «Я люблю тень». ответил господин Дериналь с тем оттенком высокомерия, который допустим в разговоре с отставным хирургом, кавалером Ордена Почетного Легиона. «Я люблю тень и велю подстригать мои деревья, чтобы получалась тень. Я не понимаю, для чего еще пригодно дерево, если только оно не приносит дохода, подобно полезному орешнику». «Вот великие слова!» имеющие решающее значение в Верьере — приносить доход. В этих словах воплощен образ мыслей огромного большинства всех его обитателей. Приносить доход. Вот довод, решающий все в этом маленьком городе, показавшемся вам таким красивым. Чужестранец, пребывающий сюда, плененный красотой окружающих Верьер прохладных зеленеющих долин,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 господин Дориналь прогуливался по бульвару верности под руку со своей женой. Слушая своего мужа, ораторствовавшего с важным видом, госпожа Дориналь беспокойно следила взглядом за движениями трех мальчуганов. Старший, которому было на вид лет одиннадцать, то и дело приближался к парапету и, казалось, собирался на него вскарабкаться. Но тотчас кроткий голос произносил имя Адольфа, и ребенок отказывался от своего смелого намерения. Госпоже Дериналь на вид было лет тридцать, она была еще красива. «Ему придется весьма раскаяться этому парижскому господину», говорил господин Дериналь с оскорбленным видом и с побледневшим более обычным лицом. «У меня ведь еще есть влиятельные друзья в Париже». Но хотя я намереваюсь беседовать с вами о провинции на двухстах страницах,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 Но, — заметила робко госпожа Дериналь, — какой вред может причинить вам этот парижский господин, коль скоро вы управляете имуществом бедных с такой щепетильной добросовестностью? Он явился затем только, чтобы навести критику и потом пропечатать все это в либеральных газетишках. Вы же их никогда не читаете, мой друг. Но ведь мы слышим об этих якобинских статьях. «Все это нас отвлекает и мешает нам делать добро» — историческое выражение. «Что касается меня, я никогда этого не прощу священнику».